Глава 6 Следствие веду я. Верхняя Моравия и 15-18 июля 3273 года. Сотый раз повторяю. «Николай, бросай пить!» – ерился пан Щепан и скромно. Господин начальник прибыл с Граульфа через металлабиринт ночью. пока я постигал азы занимательной анатомии. — С белой горячкой не шутят. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? — Отлично понимаю. Я вынул из мешка наглухо запечатанный сосуд мутного стекла и утвердил его на столе. — Один из эмбрионов выпросил на память. Можно провести сравнительный анализ. Пан Щепан уперся обоими локтями в стол и возрился на меня сочувствующе. «Партеногенез, хочешь сказать?» «Согласен. Этого прелестного младенчика мы переправим в университет как можно быстрее. Пусть на кафедре биоскульптуры разбираются. Однако, по-моему, ты все усложняешь, что всегда было свойственно молодежи». «Молодежи?» – переспросил я, пробуя это слово на вкус. «Не придирайся к метафорам. Ты пришел в университет сравнительно недавно». Кроме того, ты не теоретик, а практик. Работаешь с живыми экземплярами. Однако некоторое представление о технологии производства имею, бурно возразил я. Нечистая сила не может размножаться. Никак. И, конечно, не может скрещиваться с другими видами. Почему ты решил, что этот зверь вообще принадлежит к искусственным существам? Пожал плечами щепанк. Между прочим, наши исследователи, проводившие описание экосферы Меркуриума до начала полномасштабного внедрения легенды, не заметили некоторых реликтовых тварей, обитающих в глуши. Невозможно ведь прочесать каждый дюйм. Это огромная планета, а не аккуратный палисадник жены замкового Каштеляна. Мы периодически находим неизвестных ранее эндемиков. Их немного, но они встречаются. Будь проще. Проще? Рявкнул я и выложил перед щипаном главный коза. Вот детектор. Можно спуститься вниз и посмотреть данные. Я никогда не слышал о том, чтобы хоть один эндемик фанил точно так же, как наш красавчик. Откуда могут появиться контроллеры у животных, развивавшихся естественным путем? Возражение. Откуда тогда они взялись у твари, не описанной в реестре? У всех искусственных организмов способных к размножению, нанотехнические устройства на биооснове клонируются и передаются по наследству, зародышам. Верно? Николай, не надо меня путать. Где логика? По твоим словам, станции слежения новых существ почему-то не видят, правильно? Во-вторых, особи, относящиеся к инферно, по определению не могут иметь потомства. Отсутствует аппарат размножения, полнейшая стерильность, значит и контроллеры передать некому. Почему тогда у зверя, которого тебе показала ведьма, сохранился остаточный фон? Да потому что энергетические явления присущи любому живому существу. Другой вопрос, от отчего вдруг излучение соответствует диапазонам университетских образцов, да еще и в таком невероятном сочетании? Нечисть нейтрал? Случайная мутация, предположил Щипан. Упырица заснула на груди урана, а пробудилась прекрасной принцессой. Устраивает? Где в радиусе ближайших десяти световых лет вы найдете груду урана? Тем более не природного, а высокообогащенного, пыркнул я. Кроме того, чудовище не было похоже на принцессу. Как на прекрасную, так и на больную проказы. С эмбрионами тоже хватает непоняток. тварюгу убили простецы, а зародыши продолжали жить спустя почти сутки после смерти мамаши. У насекомых такое бывает. Личинка питается погибшим организмом, который она была подселена. Но добыча очаровательная Элизабет выглядела плацентарным животным. Абсурд, правда? Неродившийся детеныш млекопитающего погибает вместе с матерью. Это аксиома. «Млекопитающая нечистая сила?» — с выражением произнес пан Щепан. «Да вдобавок еще и плацентарная. Пресвятая дева, ну и работка у нас... Любой нормальный человек спятит через день». «Уговорил. Сойдемся на том, что этот случай будет тщательно расследован. Представляешь, каково нам придется, если сюда припрется комиссия из университета?» Они нас наизнанку вывернут и повесят сушиться на солнышке. Полагаю, теперь плохие новости закончились? Мне очень жаль. Но это лишь самое начало, — деревянно сказал я. Пока вы отдыхали и пользовались всеми благами цивилизации, на Граульфе, тут много чего случилось. Веселье в полном разгаре. К финалу разговора пан Щепан стал выглядеть потным и несчастным. Жалеть его я не собирался и посему представил детальный отчет. Лабиринтная ударная волна в космосе, нарушение границ зоны безопасности вокруг объекта Северо-Запад-2, спонтанные и бестолковые действия Сапфира, непонятная задержка с принятием контрмер, чужак, встретившийся с кем-то из гатийцев и запросто ускользнувший от потерявших хватку церберов Совета, рассказы «Стражи крепостей», Настораживающую повесть Вильриха и Вурдалака Исковар я приберег на сладкое, чем окончательно вогнал обожаемое начальство в депрессию. «Стоит бросить тебя одного на несколько дней, как на планете начинает происходить не незнамо что», резюмировал пан щипан выслушав. «Боюсь расследованием в рамках нашей кафедры, мы теперь не обойдемся. Не говори мне, что глобальная система наблюдения вышла из строя, и мы теряем контроль над ситуацией. «Совсем недавно все было прекрасно. Единичные инциденты можно не считать. до нас гильотинируют через повешение в кипящем масле. Причем мы будем считать, что легко отделались». «Число инцидентов просто-напросто превысило критическую массу», – рассудительно сказал я. «Раньше мы не замечали, что происходит нечто непредвиденное и неописанное в руководствах. а на циркулирующие среди меркурианцев слухи внимания не обращали. Совершенно зря, кстати. Предлагаю вот что. Пока награульф не докладывать, несколько дней или недель ничего не решат. Проверить все до единого компьютеры и выборочно датчики, фиксирующие передвижение особей. Предупредить руководителей центров наблюдения. Через вашу голову они рапорты подавать не вправе. Субординация. Пусть утроят внимание и вплотную займутся работой с местным населением. Это противоречит режиму секретности. Да и плевать. Для начала мы должны получить достоверную картину происходящего и уже потом обращаться за помощью в университет. Решать вам, пан Щепан. Здравая мысль, согласился он, подумав минутку. Действительно, не стоит торопиться, только дров наломает «Меня беспокоит этот Виллерих фон Зоттау. Не хватало только, чтобы он начал болтать на каждом углу». «И ведьма». «Они готовы встретиться с вами, пан Щепан?» «Встретиться, чтобы рассказать о своих соображениях. Воспринимайте их серьезно. Эти люди имеют свойство думать нестандартно». «Это и вызывает нехорошие подозрения. Настораживает». «Хорошо», — уговорил. «Николай, ты отправляйся в...» «Подождите. Мне лучше поработать на самом важном направлении. Попробую выяснить, что за чужак приземлился возле технозоны и в чем причина его интереса к этому району. Сами понимаете, крепости должны оберегаться с особой тщательностью. Разрешите воспользоваться системой Донор. Ты не забыл, что она предназначена только для работы в экстремальных обстоятельствах?» «А у нас, видимо, праздник урожая? Рождественские гуляния?» «Поймите же, сейчас не время точно следовать устаревшим инструкциям. Обстоятельства вполне тянут на экстремальные». «Действуй, только не увлекайся. Никакой самодеятельности», – кивнул Щепан. «Эту парочку, принца с ведьмой, ко мне немедленно. Пана Михаловица тоже. Он все-таки отвечает за техническое обеспечение центра. Должен быть в курсе событий. Вот и замечательно. Вильрих остановился в городе, я передам ему приглашение. Только не исчезай надолго. Натура у тебя увлекающаяся. Одел сейчас будет не впроворот. Ты мне нужен здесь. Постараюсь